Глава 13. Полина. Полдня пролетает быстро. За это время успеваю себя прилично накрутить, даже воспользоваться щедрым предложением Владимира насчёт ноутбука. Правда, поиск пропавших без вести, как выясняется, не так уж прост, особенно если учесть, что мне нужно найти свою семью, которой, возможно, и нет. В общем, вся надежда моя в основном на лечение. Емельянов отвозит меня к тому же врачу, что наблюдал меня с момента поступления в больницу. Несмотря на то, что у Игната Ивановича очевидно много работы, осмотр он проводит тщательно и дотошно расспрашивает о моём самочувствии. А что насчёт воспоминаний? Наконец звучит тот самый вопрос. Удалось хоть что-то вспомнить? Практически нет, удручённо отвечаю я. Знаете, только иногда, вспышки редкие, но они так быстро проходят, что я не успеваю даже осознать и запомнить. Врач хмурится и что-то строчит в карте. Ясно. А в какие моменты это происходит? Самопроизвольно или, может, после каких-то определенных событий? Я задумываюсь. Честно говоря, мне не приходило в голову связать эти вспышки с чем-то извне. Наверное, нет, неуверенно отвечаю, а сама припоминаю, что в первый раз это было фото, а второй детская погремушка. Жаль, вздыхает Игнат Иванович. Но вы всё же повнимательнее будьте. Возможно, получится найти что-то, за что можно будет зацепиться. Хорошо. Мы ещё немного беседуем, врач чуть корректирует дозировку лекарств и отпускает на неделю. Владимир ждёт меня в коридоре. и стоит только выйти из кабинета, тут же поднимается навстречу. Ну как? Он искренне беспокоится обо мне, и это хоть немного, но ободряет меня. Всё-таки очень повезло, что они с Мишей пришли меня проведать. Сказал прийти через неделю и всё, посоветовал запоминать, с чем связаны редкие вспышки из прошлого. Володя задумчиво кивает и, взяв меня за руку, ведёт к выходу. Я поискал специалистов в этом деле, говорит, когда мы уже на парковке. Ну, чтобы восстановить память, правда? Да, есть пара специалистов. К сожалению, на приём сможем пойти только через полторы недели. Емельянов виновато смотрит на меня, а я так рада, что, поддавшись эмоциям, делаю шаг к нему и, обняв, прижимаюсь. Спасибо. Неловкость появляется почти сразу, как только в полной мере осознаю, что именно сделала. Прости, я всё в порядке. Он вроде бы и не удерживает меня, но и отойти дальше тоже не даёт. «Володь!» Тот без слов понимает и наконец отступает. "Завезу тебя домой", говорит он, помогая мне сесть в машину. "Может, вечером погуляем после ужина? Миша просил". "Да, конечно, погода что надо". Больше мы не разговариваем и только в квартире неловко прощаемся до вечера, после чего Емельянов уезжает, а я, как примерная гостья, занимаюсь ужином. В этот момент я ещё не знаю, что уже через несколько дней моя жизнь круто изменится, потому что моё прошлое догонит меня в самый неожиданный момент. Постепенно моя жизнь входит в колею. Конечно, я понимаю, что по большому счёту занимаю чужое место, что всё это временно, но с каждым днём всё сильнее привыкаю и к Мише, и к его отцу. Между нами больше не возникало неловких моментов. То ли мне просто везёт, то ли я сам Емельянов стал лучше держать себя в руках. Но ну, сейчас мы, хоть и похожи со стороны на среднестатистическую семью, всё же скорее становимся друзьями. По крайней мере, мне так кажется. А те редкие мужские взгляды, что мне порой чудится, списываю на своё богатое воображение. Сегодня хоть и рабочий день, но у Миши день рождения, и Володя обещал ещё накануне, что не поедет на работу. Но, как это часто бывает, случается форс-мажор. Мне нужно будет провести одну встречу и всё. Терпеливо объясняет отец сыну: Ты обещал, обвиняюще говорит тот. Обещал. Понимаю, что ещё немного, и ребёнок впадёт в истерику. Что не мудрено. Очевидно, что папина внимание у него на вес золота. Ведь тот и правда работает очень много. А давай мы его подождём неподалёку, предлагаю я. Тогда после встречи сразу увидимся и сможем поехать в парк аттракционов. Володя благодарно смотрит на меня. Обещаешь? Обещаю, подтверждает отец. И кажется, выдыхает с облегчением, когда Миша сдержанно кивает в знак согласия. Мы с Алиной будем рядом, так что ты не сбежишь больше, добавляет ещё одно условие. Конечно, заодно и перекусите, потому что встреча будет в ресторане. Договорились? Ребёнок даёт добро, и угроза истерики ликвидирована на подходе. И уже спустя полчаса мы втроём выходим из дома. За эти дни я разжилась вещами хотя мне и было неловко, но Емельянов настоял, чем удивил меня немало. Всё же мужчины не заморачиваются подобными моментами, а он вот сам подумал, что мне нужны и предметы гигиены, и сменная одежда. Что скрывать, это оказалось весьма приятно. Но на этом он не остановился. Теперь у меня был собственный мобильник. Правда, кроме номера Володи там и не было ничего. "Папа, ты надолго?" спрашивает малыш, когда мы заходим в ресторан постараюсь поскорее. Но ты должен мне пообещать слушаться Алину, очень строго отвечает отец. Я могу доверить её только тебе. Понял? Миша хмурится и несколько раз кивает, словно и правда собирается защищать и оберегать меня. И так это мило выглядит, что я едва сдерживаю улыбку. Всё будет хорошо, мы подождём, заверяю его. Володя забронировал нам с сыном отдельный столик подаль от своего. И как только мы устраиваемся, уходит за другой А можно я посмотрю? спрашивает малыш, когда мы остаёмся одни. Не дожидаясь ответа, он уже открывает меню и начинает водить пальчиком по картинкам. А это котлетки? Да. Следующие 10 минут мы играем в игру Угадай название блюда. Но это быстро надоедает Мише, потому что он реагирует довольно ярко, и мне то и дело приходится делать ему замечания, ведь заведение Емельянов выбрал очень-очень пафосное. Так что на нас начинают коситься со всех сторон. Давай-ка лучше отложим и тихонечко посидим, прошу ребёнка. Тот хмурится и недовольно поджимает губы. "Тут скучно", заявляет он. "Пойдём лучше гулять". "Но умеешь, мы же договорились дождаться папу", растерянно возражаю ему. "Давай на улице подождём. Здесь даже говорить нельзя". С одной стороны, я его понимаю. Всё-таки ему на весь этот этикет и правила поведения в подобных заведениях, пока наплевать. Он не понимает этого. А с другой, не могу же я просто взять и уйти с чужим ребёнком. Ладно, сдаюсь под его умоляющим взглядом. Ура, я сейчас договорюсь с ним. Нет, отвлекать твоего папу мы не станем. Я ему напишу СМС, хорошо? И если он даст добро, то мы пойдём гулять. Говорю, доставая мобильный. Но этот хитрец оказывается слишком шустрым, и как только я отвлекаюсь, срывается с места и бежит к отцу. Остановить его я попросту не успеваю. Пап, пап, можно мы с Алиной погуляем, пока ты делаешь важные дела? кричит он, привлекая к себе внимание не только Владимира, но и всех вокруг. Тот хмурится и уже собирается отчитать малыша, а я понимаю, что по сути это мой косяк. Не доглядела ведь. Володь, ты прости, я просто не угналась за ним, виновата произношу. Мне очень неловко, что мы сорвали встречу. Я даже стараюсь не смотреть на партнёра, сидящего за столом, чтобы не усугублять положение. Полина, взволнованно произносит мужчина. И мне всё же приходится перевести на него взгляд. Незнакомец смотрит на меня так, что становится не по себе. Будто я ему что-то должна. Извините, вы ошиблись. Нервно улыбаюсь, и беру Мишу за руку, который поняв, что натворил дел, прижимается ко мне и прячет взгляд. Нет, не ошибся, повышает голос мужчина и поднимается из-за стола. Я же интуитивно отступаю. Полина, что ты здесь делаешь? Растерянно смотрю на Володю, тот уже оказывается рядом. Назар, успокойся, ты обознался. Обознался? Неожиданно зло произносит тот. А уж поверь, свою жену я способен узнать. Жену? срывается с моих губ. Я изо всех сил вглядываюсь в его лицо, но внутри ничто не отзывается. Пустота, белый лист. Стена, на которую я постоянно натыкаюсь, не тает, только головная боль усиливается с каждым мгновением. Моргаю, пытаясь сосредоточиться на происходящем, но ну в итоге перед глазами всё начинает плыть, а затем я, кажется, падаю.